Глава седьмая. Иерарх. С Галифом удалось договориться довольно быстро. Хотя, помимо основных требований, у него, естественно, оказалось и множество более мелких. Все понимали, что сейчас очень многое зависит от скорости принятия решений. Понятное дело, что рассчитывать на столь скользкого типа нельзя. Он будет всегда действовать исключительно в своих интересах. Но главное наше условие Галифу принять пришлось. Без него не могло идти и речи о сотрудничестве. Анилаэль потребовала принести клятву, что прежде чем Галиф возглавит Лигу наемников, все люди, что входят в его клан, откликнутся на зов молодого Мелорна, и Лига забудет любые разногласия с королевством Вудстоун, если великому древу вновь когда-нибудь потребуется защита. Взамен клан Галифа войдет в число приближенных к трону, и Ани поклянется что не станет отдавать приказ на ликвидацию Гоблина, если он не будет брать заказы на членов королевской семьи и лиц, занимающих ключевые должности возрожденного из пепла Вудстоуна. Как только система подтвердила взаимные обязательства, витающее в атмосфере напряжение пропало, а эмоции стрелков, которые прятались за отдушинами, выровнялись и больше не излучали враждебности. Сколько у тебя подчиненных? Хватит, чтобы заблокировать точку возрождения. Не думай о городской точке возрождения. Есть временные блокираторы. Главная задача — ликвидировать иерарха. Эти звери настолько сильны, что могут разнести пол города. И застать его врасплох вряд ли удастся. Иерарха я беру на себя. У меня есть, чем его удивить. Туманно ответил я. Мне нужен подробный план городского форта. Я так понимаю, он сейчас именно там? Да, как и все руководство Астарта. Мои люди проведут тебя и снабдят всеми необходимыми данными. Начать захват города нужно одновременно и как можно скорее, пока в городе осталось мало охраны. Но как только они поймут, что Астарт вышел у них из-под контроля, они вернутся и попытаются его отбить. Об этом тоже можешь не беспокоиться. Мой пэт скоро будет здесь. Он уничтожит любого, кто явится к стенам города. «Так значит, бредни о черном драконе, который распространяют светлые, все же правдивы», — задумчиво проговорил Галиф. «Похоже, к этому пауку стекается вся информация». «Тебе нужно что-то еще?» «Я бы покопался в твоих закромах», — в лоб заявил я. «Готов купить боевые навыки и заклинания, даже самые редкие. В обмен могу предложить масштабируемую экипировку работы мастеров Вудстоуна. Интересует?» Ответ мне не потребовался. Алчные эманации хлынули от Галифа бурным потоком, но выдавать свою осведомленность не стоит. «Надо посмотреть». Пожав плечами, совершенно спокойно, ни одним мускулом не выдав своих истинных чувств, ответил Гоблин поразительный самоконтроль. «Но так не будем терять времени», — усмехнувшись, проговорил я. «Меня интересует все, что касается темного лекаря и боевого магатьмы «Тебя отведет мой помощник», — проговорил Галиф, и в зале тут же появился гоблин, услужливо предложив следовать за ним. «А я пока расскажу уважаемой королеве о предстоящем событии». «Механизм уже запущен. Как только будут оповещены все участники, мне доложат. И тогда вас проводят в форт». «А ты, значит, участвовать в штурме форта не собираешься?» — констатировал я. «Кто-то же должен руководить процессом и корректировать план. Проблемы возникают всегда. Кому, как не военному, знать это?» По самодовольной улыбке Гоблина сразу было понятно — что этой фразой он намекнул, что многое обо мне знает. «Сколько тебе нужно времени на подготовку?» Проигнорировав его слова, спросил я. «Пары часов будет достаточно, но без связи добиться синхронности действий будет невозможно». По резкой вспышке эмоций Галифа я понял, что он уже в курсе, что мы обладаем такой технологией, и слова были произнесены не случайно. «Риана». «Выдай уважаемому Мугалифу 50 устройств. В счет наших покупок, естественно», — совершенно спокойно проговорил я. «И договорись о цене столь редких артефактов». По резко изменившемуся спектру эмоций Гоблина стало понятно, что его взбесили мои слова. Но внешне он этого не показал. Нужно вытрясти из него побольше, пока артефакты еще не очень распространены. Утечка на сторону неизбежна. Тем более, что согласно нашему плану, о котором Галиф узнать пока не обязательно, в эндразе вскоре должны появиться жители, а там устройства связи окажутся в свободные продаже и по приемлемой цене. Но об этом мы поговорим немного позже, когда контроль над стартом перейдет к нам. Пока же можно воспользоваться моментом и растрясти этого коллекционера на редкие заклинания. «Это же нужно для общего дела», — попытался возразить Галиф. «Я могу зайти на твой склад и забрать все, что мне нужно? Ведь это поможет общему делу!» В тон ему ответил я под одобрительные смешки соклановцев. «Обоюдо выгодный обмен меня устроит!» Тут же пошел на попятную ушлый гоблин. Похоже, за долгую жизнь в его коллекции темных артефактов скопилось немало редкостей, которые смогут удивить кого угодно. Больше тратить времени на разговоры не стали. Коротко шепнул Анилаэль, чтобы она не теряла бдительности, и вместе с Фиалой и Сайей отправился вслед за помощником Галифа. Если честно, то я возлагал на сокровищницу Галифа большие надежды. Дело в том, что все алтари уникальны и обладают определенным набором доступных для изучения заклинаний, навыков, знаний. Система благоразумно не стала складывать все яйца в одну корзину. К тому же этот факт стимулировал игроков и НПС к экспансии. Галифу удалось меня удивить. Когда мы зашли в просторное помещение, стены которого были испещрены рунами, экранирующими излучение темной энергии, глаза начали разбегаться в разные стороны. Понятия не имею, как этот жук умудрился собрать такую коллекцию темных предметов под самым носом у светлых. После беглого осмотра сразу стало понятно, что большая часть коллекции была найдена на болотах. Многие предметы были оплавлены или несли на себе следы самых разнообразных повреждений, а уж о прочности я вообще молчу. Но встречались и настоящие сокровища. Мне удалось отыскать одно редкое заклинание темного лекаря, пройти мимо которого я не смог. Помощник Галифа пояснил, что помимо алтарей есть и другие способы получения заклинаний. Существует профессия, которая позволяет магам воспроизводить магические конструкты и заключать их в специально подготовленный кристалл, так же, как это делает система. Получить такую профессию очень трудно. Для этого необходимо получить ряд очень редких умений и навыков, состав которых держится в строжайшей тайне и обычно передается от учителя к ученику. Но вся соль в другом. Такие маги могут не просто воспроизводить готовые формулы и продавать кристаллы другим, но и изобретать новые. Тёмных конструкторов истребили очень давно, и знание, как получить эту профессию, было утрачено. Но некоторые их работы ещё можно отыскать в руинах городов тёмных. Такое уникальное заклинание и оказалось в коллекции Галифа. «Призыв душ. Уникальное. Уровень один. Маг может на время вызвать души павших в бою тёмных» которые будут откачивать жизненные силы врагов и передавать их любому союзнику на усмотрение темного лекаря. Минус 20% очков жизни цели в течение 60 секунд. Внимание! Призванная душа нематериальна и не может быть уничтожена. Ограничение применения только на живых объектах. Активация 5000 единиц темной энергии. Длительность действия 5 минут. Перезарядка – 12 часов. Требования – класс «Темный лекарь», навык «Магия тьмы» – 8 «Темный источник» – 300, «Интеллект» – 300, «Мудрость» – 300. Заклинание очень интересное. Особенно радует тот факт, что призванная душа может передавать очки жизни не только мне, а любому союзнику. Если сделать его массовым, увеличить процент откачки хит-поинтов – и продлить время действия хотя бы минут до 10-15 то это сделает подключенных к мертвым душам игроков практически неубиваемыми. Решено. Я должен заполучить это заклинание, а о цене договорюсь позже. Не обращая внимания на возмущенный возглас помощника Галифа, я изучил заклинание, и кристаллик в моих руках рассыпался в пыль. 11 вложенных очков обучения – из просто отличного заклинания стало шикарным. Массовый призыв душ. Уникальная. Уровень 7. Маг может на время вызвать души павших в бою темных, которые будут откачивать жизненные силы врагов и передавать их любому союзнику на усмотрение темного лекаря. Минус 50% очков жизни цели в течение 120 секунд. Встреча с призванной душой вызывает оцепенение цели на 30 секунд. Количество призванных душ – 0 из десяти. Внимание! Призванная душа нематериальна и не может быть уничтожена. Ограничение применения только на живых объектах. Активация – пять тысяч единиц темной энергии за призванную душу. Длительность действия – 15 минут. Перезарядка – 12 часов. Да, расход темной энергии очень большой. И на данном этапе не получится призвать все 10 душ, но я постоянно расту, и со временем шкала темной энергии достигнет нужного значения. Больше таких самородков в коллекции Галифа не нашлось, но все равно нам удалось заполучить множество простых, эффективных навыков и заклинаний, которые усилят соклановцев. Больше всего подфартило фиале. Арсенал девушки пополнился парой сильных заклинаний, одной из которых оказалось массовым уже на первом уровне. У боевых магов есть и такие. В итоге от озвученной помощником Галифы суммы я немного опешил, но не показал вида. Бюджет клана потянет такую сумму, а на что еще тратить деньги, как не на усиление союзников? Предстоящая война будет очень жестокой, и уцелеть смогут далеко не все. Финансовые вопросы поручил утрясти Риане а сам присоединился к Галифу и Анилаэль. За прошедшее время подчиненные гоблины раздали устройство связи лидерам групп, но подготовка пока не завершилась. «Каковы ваши планы на город?» С порога задал вопрос раздраженный Галиф. По всей видимости, Анилаэль воздержалась от ответа. «Вы же понимаете, что мы не сможем вечно его удерживать. Светлые пригонят сюда большую армию и сравняют старт с землей, или что еще хуже, применят свое самое страшное оружие. Одного удара будет достаточно, чтобы попрощаться не только с жизнью, но и с душой. «Ты узнаешь о наших планах в нужное время», — спокойно ответил я. «Ключ от этого города и помощь при отражении атаки на Меллорн — это твоя плата за будущую спокойную и безбедную жизнь». «Если к воротам Астарта прибудут три старших иерарха, владеющих заклинанием «Солнечное пламя», то у нас не будет ни спокойной, ни безбедной, абсолютно никакой жизни!» Уже чуть ли не кричал Галиф, похоже, только сейчас осознав, в какую авантюру он ввязался. «Не переживай, у нас все под контролем», — абсолютно спокойно ответил я. Мы не позволим светлым выжечь души тысячам разумных. Как только город окажется под нашим контролем, я сделаю всем жителям предложение. Нам нужно, чтобы светлые стянули в Астарт как можно большие силы для подавления бунта. Город обречен, тут с тобой не поспоришь. Но мы сможем эвакуировать всех лояльных игроков и НПС в безопасное место. Приоткрыл часть правды я. Галиф нужен мне полностью сосредоточенным на деле а не пытающимся сбежать, чтобы сохранить целостность своей шкуры. «Мне нужны гарантии», — не сдавался гоблин. «Одно дело — выполнять клятву и защищать великое древо, а другое — выступать в роли пушечного мяса и отвлекать внимание светлых, пока вы занимаетесь поисками точки силы». «Хорошо», — не стал спорить я. «Вот твоя личная гарантия», — проговорил я, — и достал из инвентаря небольшой размером меньше мизинца, кристаллика-строцита. Лицо Галифа вытянулось от изумления. По всей видимости, он прочел системное описание моего изделия и не поверил своим глазам. «Если об этом узнает хоть одна живая душа раньше положенного срока, ты умрешь. Поверь мне, я могу это устроить». Спокойно проговорил я, когда Гоблин уже открыл рот, чтобы начать задавать вопросы. «Такой кристалл будет у каждого, кто решит присоединиться к нам и сменит фракцию. Остальных мы выставим за стены Астарта. И еще вопросы». Теперь Галиф смотрел на меня совершенно другими глазами, и от него отчетливо повеяло страхом. «Похоже, Гоблин начинает жалеть, что согласился работать с нами, но обратной дороги уже нет». «Твоя работа?» — вернув на лицо привычную маску уверенности, спросил Галиф. «Моя?» — коротко ответил я. «Тогда у нас, пожалуй, есть шанс на успех. Он небольшой, но есть. Пора выдвигаться. Мои подчиненные проведут вас под землей и откроют тайный проход в донжоне крепости. Вот подробная карта здания с указанием помещений, где наиболее вероятно будет находиться руководство светлых». На штурм форта я отправил своих лучших бойцов. Но охраны у светляков много. И если к ним присоединиться иерарх, то они не выстоят». «Не присоединиться», — заверил его я. «Для него у меня приготовлен отдельный сюрприз». «Не стоит спрашивать, что его ждет». «Ты прав, лучше не стоит». «Но одно могу тебе сказать точно. Его больше никто и никогда не увидит». «Знаешь, предвестник перемен, а я тебе почему-то верю. И даже рад, что Риана и Серган не притащили тебя ко мне, как я им приказывал». На этом наш разговор закончился. И мы отправились вслед за группой НПС подчиненных Галифа. Петлять по многочисленным подземным ходам пришлось довольно долго. Контрабандисты создали под астартом разветвленную сеть тоннелей и обеспечили себе беспрепятственный доступ во все части города. По пути нам попадались другие отряды, но ширина проходов позволяла разойтись. До нужного места добирались минут 20. В итоге нас оставили у неприметного участка стены, показали, как активируется скрытый механизм и обозначили место на карте донжона, где мы окажемся. Вместе с нами остался отряд из 20 неплохо экипированных НПС, перед которыми стоит своя задача. Подпольная организация Галифа сделала множество выходов, так что штурм начнется на всех ключевых точках города одновременно. Оставшееся время до начала акции я изучал карту здания. Мне нужно знать, как максимально быстро достичь нужных помещений, чтобы иерарх не смог подготовиться или еще хуже сбежать. Справиться со столь сильным врагом будет очень сложно. И если ныне живущие иерархи — это те же самые фанатики, что уничтожили великое древо, с которыми я сражался в иллюзорной реконструкции битвы, то сложно представить, какой силы они достигли спустя несколько тысяч лет. Скорее всего, без нейтрализатора у меня не было бы ни единого шанса, даже с учетом мощи черного дракона. Слишком несопоставимы мы пока по силам. Со мной умение связь с великим Мелорном, и, возможно, это хоть немного уравняет наши силы. Но подстраховаться не помешает. Поэтому украдкой модифицировал свой посох в Глефу и капнул на лезвие сразу 20 черных капелек, содержащих в себе частицы пустотной руды. Вы желаете добавить вашему оружию зачарование, пленитель душ? Внимание! Данное действие необратимо. Дальнейшее зачарование оружия может привести к его безвозвратному разрушению. На всякий случай уточнила система. Но я уже сделал выбор. А если стартовы что-то решили, то они начинают действовать. Это решение далось мне тяжело, но другого выхода я не нашел. Как только основная задача будет выполнена, я постараюсь уничтожить это оружие, способное натворить немало бед, если попадет не в те руки». Вашему оружию добавлено свойство пленитель душ. Количество плененных душ – ноль из двадцати. Да, такое оружие останется у дроу. Но, во-первых, я отдал всего по одной капле, и серьезно нарушить баланс у них не получится. Но, во-вторых, я подстраховался. И перед тем, как оболочка из древесины Меллорна высвободит субстанцию, которой надо будет зачаровать лезвие кристаллического клинка, система потребует клятву что владелец такого оружия может применять свойство пленитель душ только на игроках, нарушающих баланс и не желающих завершать испытания. Дроу со своим хамелеоном идеально подходят на роль системных регуляторов, которые станут спускать с небес на землю зажиравшихся и обнаглевших игроков. Такой механизм Оздару необходим. Этот мир может не пережить еще один заговор игроков. Мне пришлось возложить на плечи дроу еще одну миссию. Но как и система, складывать все яйца в одну корзину я не собираюсь. Оставшиеся капли я также запечатаю в оболочку из древесины Меллорна и передам Анилаэль. Если возникнет потребность, система пробудит их специальным заданием, а королева подберет подходящих исполнителей. На общей частоте прозвучал сигнал к атаке. И я активировал механизм открытия потайной двери. Внутри, казалось бы, монолитной стены что-то щелкнуло, и, навалившись всем телом, я отодвинул двухметровый участок в сторону. Вперед скользнули Сая и Саул. Дроу, клинки которых смазаны специальным парализующим ядом, будут расчищать дорогу. Задерживаться в коридорах нельзя. Перед самым началом штурма один из внедренных агентов доложил, что Иерарх заседает в главном зале форта вместе с наместником Астарта, армейскими командирами и высокопоставленными игроками, а охраняют их элитные воины Ордена, и план штурма пришлось менять на ходу. Справиться с такой толпой сильных врагов будет очень непросто, но другого шанса у нас уже не будет. Движение Дроу были столь стремительны, что создавалось впечатление, что они двигаются серией микропрыжков, Вроде бы только что они были рядом, а в следующий миг уже вонзают свои кинжалы в шее стражника метрах в десяти дальше по коридору. К воротам общего зала наша группа добралась самой первой. Причем дроус работали так чисто, что выставленная охрана даже не успела подать сигнал тревоги. Вот что значит высокоуровневые бойцы, которые всю жизнь занимались одним единственным делом, выживали. А для этого нужно быть сильным. Не хотел бы я иметь таких врагов. Вряд ли другие группы сработают столь чисто, так что ждать, когда врагов оповестят о вторжении, нельзя, и начинать веселье придется нам. Мы добрались до нужной точки всего за пару минут, и есть шанс, что сохранится фактор внезапности. «Не лезь в первые ряды», — связавшись на выделенном канале Сани, прошептал я. «В случае неприятностей возрождайся на условленной точке. Соклановцы тебя подстрахуют». Призывай Умбру и лети на базу Тебя не должны захватить враги. В крайнем случае используй кристалл. Пообещай. Потребовал я. Обещаю. Пришел короткий ответ королевы, и я активировал связь с Великим Мелорном. Я вновь ощутил колоссальную мощь, которая распирала каждую клетку организма и требовала начать действовать. От мощнейшего магического удара крепчайшая дверь разлетелась на щепки. А я нашел взглядом иерарха, на лице которого застыла угасающая улыбка, и совершил астральный прыжок в самую гущу врагов. Как только картинка перед глазами сменилась, активировал энергетический выброс. Для этого пришлось заставить Фиалу заполнить емкости уникального комплекта брони энергией, и девушка минут десять засыпала меня заклинаниями, но оно того стоило. Врагов разметала в разные стороны и впечатала в стены зала. Всех, кроме Иерарха, вокруг тела которого образовалась полупрозрачная защитная пленка, погасившая весь входящий урон. В моих руках блеснуло зачарованием Глефа, которую я тут же разделил на два меча и обрушил серию ударов на улыбающегося Иерарха. Благодаря связи с семенем Мелорна я двигался с невероятной скоростью и удары сыпались на вражеский защитный кокон десятками за секунду. Но защита врага даже не думала отключаться. А сам Иерарх, без видимого усилия, ускорился до моего уровня и, нарочито медленно подняв руки, ударил в ответ. Удар Иерарха был страшен. Волна раскаленного добела пламени ударила от мага во все стороны, что в иных обстоятельствах выглядело бы очень эффектно, как будто он ударил потоком света. Меня отбросило назад и впечатало в стену, за считанные секунды смяв все наложенные перед боем щиты и оставив полоску хитпоинтов тревожно мигать красным, и это при 50-процентном резисте к любому типу урона, астральном отражении и куче защитных бафов. По телу прошла серия вибраций, но иммунитет к боли помог избежать шока а ускоренная регенерация быстро начала приводить тело персонажа в относительно работоспособное состояние. Самое страшное, что удар Иерарха не пощадил ни своих, ни чужих, и практически начисто выжег весь зал. Уцелели лишь несколько человек, которые находились у самого входа. Взрывная волна выбросила их прочь из зала, как пробку от бутылки шампанского. В глазах Иерарха я прочитал «Безумие», и жгучую ненависть, которую могут испытывать лишь ярые фанатики, истово верящие, что поступают правильно, и праведная цель оправдывает любые средства. С огромным трудом я все же поднялся на ноги и, покрепче сжав мечи, упрямо сделал шаг в сторону врага. глупец яростно проорал он. «Тебе никогда не сравнятся со мной по могуществу!» «Ты поплатишься за все, что натворил, своей душой!» Движения иерарха размазались в пространстве, и перед ним начала очень быстро формироваться невероятно сложная магическая формула. И это с учетом того, что мы и так были в ускоренном режиме. Поразительная мощь. Я понял, что мне осталось жить считанные секунды, так как эта формула была мне знакома. Иерарх собирается ударить в меня солнечным копьем. Единственное, что я успевал сделать, это прикрыться щитом жизни. «Умри, предвестник! На Аздаре не нужны перемены!» Проорал иерарх и ударил. От колоссального выброса энергии каменную стену, а потом и всё, что находилось дальше за моей спиной, распылило на атомы. На моей голове начали плавиться волосы, но щит жизни держал входящий урон, поглощая первозданную энергию, которую я все это время запасал в ростке Меллорна с бешеной скоростью. «Невозможно!» — еле слышно прошептал Иерарх, когда эффект его атаки развеялся, но я остался цел и практически невредим. Секунды замешательства врагам не хватило, чтобы совершить рывок вперед и, материализовав энергетический меч с добавлением первозданной энергии, вонзить его в защитный кокон Иерарха. Понимание, что заклинание, которое невозможно пробить или перегрузить магией Аздара, имеет чужеродный характер, пришло во время атаки Иерарха. Я вдруг осознал, что система не стала бы наделять кого бы то ни было силой калечить души, ведь она поставлена богами для диаметрально противоположных задач. Игроки явно получили эту силу извне. Лезвие энергетического клинка, переливающегося всеми цветами радуги, прошло сквозь магическую пленку, как нож сквозь масло. Сделав движение вниз, я проделал в защите дыру и рванул внутрь, на ходу сменяя тип оружия, чтобы воспользоваться новым свойством глефы. — Нож нет, — прошипел Иерарх. Враг вновь ускорился, и я почувствовал, как в груди завибрировало, а глаза заволокло багряной пленкой. Скосив взгляд вниз, я увидел рваную дыру в груди, и отсутствующее сердце, которое обнаружилось в руках, увесило смеющегося иерарха. «Нет!» — послышался крик Ани от входа в зал. «Позже с тобой разберусь. Сейчас мне нужно побеседовать с королевой, которая так любезно зашла ко мне в гости». А потом наступила темнота.